Глава 64. Неделю спустя. По, Флин и Брэдшоу смотрели прямую трансляцию допроса Джарада Китона. Это было дело Камбрии, и логично, что вести его поручили им. Они сидели в Дарранхиле, полицейском участке северного округа Карлайла, крупнейшем во всей Камбрии. Помещение для допросов было современным и просторным. Дверь открылась, и вошел суперинтендант Гэмбл. Он кивнул По. «Ну, что там?» Констебль Риг просто подводит разговор к нужному руслу. «Китон еще ничего не говорил?» По покачал головой. «Он не выглядит обеспокоенным». По ничего не ответил. «Китон действительно не выглядел обеспокоенным. Как Уордл воспринял ваше возвращение?» Гэмбл улыбнулся. «Вы когда-нибудь видели директора школы, только что узнавшего, что один из его учителей – педофил?» «Видел. Вот так. Как там Хлоя Блоксвич?» Гэмбл тут же помрачнел. «По-прежнему в реанимации. Врачи говорят, еще часа три ее было бы уже не спасти. Нам сообщат, когда она будет вне опасности. Мы попросим судмедэкспертов заодно рассмотреть возможность... Предъявление Китону обвинений в покушении на убийство. Когда люк открылся и Флик Джейкман была арестована, По спустился вниз, чтобы заглянуть внутрь бункера. Он хотел подтвердить свои подозрения. И да, внутри он действительно обнаружил останки Элизабет и высохший труп Леса Морриса, и Хлою Блоксвич, едва живую, без сознания». По позаботился о том, чтобы флик Джейкман была рядом, когда пожарные и спасатели вытаскивали Хлою, а парамедики оказывали ей неотложную первую помощь. Джейкман должна была видеть, в чем она участвовала. Стоило ей увидеть Хлою, как Джейкман с криком рухнула на землю. «Хлоя уже что-нибудь сказала?» — спросил По у Гэмбла. «Немного», — ответил он. «Хотя что она скажет?» Это просто испорченный ребенок. Окончательно слетела с катушек, когда несколько лет назад ее мать умерла от рака. Отец ее вроде бы любит, но не смог этого выразить. Он хотел, чтобы она стала бухгалтером. Та взбунтовалась, пошла в актрисы, жила на пособие матери. А когда той не стала, связалась с каким-то придурком и пристрастилась к тяжелым наркотикам. Стала наносить себе шрамы. Ни Элизабет, ни Китона она не знала. Никогда в жизни не встречала ни того, ни другого. Просто имела несчастье быть немного похожей на Элизабет. И Китон заметил это сходство на фотографии, которую увидел в камере ее отца. Она внесла свою лепту и оказалась в бункере еще до того, как вы сюда добрались. Попала в ловушку. Грустно подумал По. Лестницы в бункере не было. То ли ее забрали строительные подрядчики, то ли реквизировали для чего-то другого, поэтому Морис спускался сюда с помощью складной лестницы для скалолазания. Он, вне всякого сомнения, прикрепил его сверху к железному кольцу рядом с люком, предназначенным специально для этого цели. Пора считал, что после того, как Морис показал Китану окрестности, Китон вылез из машины, переключил точку крепления с железного кольца на нижнюю часть люка, после чего захлопнул ее, замуровав Мориса внутри. Само тело пленника удерживало крышку закрытой, и поскольку оно зажимало ту самую часть, которую нужно было толкнуть, открыть люк изнутри было невозможно. И даже если бы его тело было обнаружено, Это выглядело бы так, будто он совершил ужасную ошибку. Коронер, не моргнув глазом, вынес бы вердикт смерть в результате несчастного случая. Хлоя Блоксвич оказалась в том же затруднительном положении, заперта в бункере, без возможности выбраться и позвать на помощь. Когда она выздоровеет, подумал По, ей придется какое-то время посидеть в тюрьме, за то, что мешало правосудию хотя по-настоящему ей требовался хороший психиатр. Она говорила с отцом. Гэмбл нахмурился. Ну да, тюрьма организовала им возможность созвониться. А что? Так, ничего. И По вновь повернулся к монитору. Риг показывал Китону фотографию, сделанную в бункере. Это было самое жуткое место преступления, с которым им когда-либо приходилось иметь дело. После того, как Хлою Блоксвич спасли, Флин закрыла люк и стала ждать, пока Риг призовет на помощь все силы полиции Камбрии. Вскоре рощица засияла, как городок Гластен-Берри, когда там проходит музыкальный фестиваль. Патологоанатом, который сюда заявился, оказался тем же самым, что шесть лет назад так впечатлился количеством крови, пролитой на кухне Сливы и терна. Риг сказал ему, чтобы катился отсюда. Исключительно по дружбе Эстель Дойл приехала сюда из Ньюкасла. Ей и ее команде потребовались два дня и защитные костюмы, чтобы вытащить тело Леса Морриса и останки Элизабет Киттон из адской дыры, в которую превратился бункер ядерного наблюдения КНК. Тело Леса Морриса было опознаваемо. Ну, насколько оно могло быть опознаваемо с учетом осыпавшихся бетонных стен бункера, опасного биоматериала на всех его поверхностях и целой команды криминалистов, намеренных фотографировать все, что видят. Морис сильно разложился, но кожа на костях держалась, и его вытащили из бункера почти без проблем. С Элизабет все оказалось намного сложнее. Ее останки упаковали в 43 отдельных пакета для су вид, некоторые из которых лопнули, и из них вытекала гнилостная жижа. Эстель Дойл обращалась с ними со всем профессионализмом, и хотя других членов команды то и дело рвало, никак не выказала своего отвращения. Дойл отвезла оба тела в Ньюкасл, где быстро определила, что Лесс Моррис умер от обезвоживания. У него была сломана лодыжка, почти наверняка при падении во время тщетной попытки сбежать из бункера. Его вскрытие заняло 6 часов. Но установление причин гибели Элизабет ушло три дня. Эстель Дойл пришлось открывать каждый пакет для сувит, который сам по себе был уликой и с ним нужно было обращаться соответственно прежде чем определить, с какой частью тела она имеет дело. Даже для эксперта по части человеческой анатомии, которым, несомненно, была Дойл, собрать эту головоломку было непросто. А поскольку плоть Элизабет разложилась до жидкого состояния, а кости и хрящи стали мягкими и губчатыми, это стало просто невозможно. Обычный патологоанатом не знал бы даже с чего начать. На третий день она вызвала по флин Рига и недавно восстановленного в должности суперинтенданта Гэмбла в Морк в Ньюкасле. Останки Элизабет она разложила на смотровом столе из нержавеющей стали. В течение часа, пока они стояли на смотровой площадке, она рассказывала о том, что произошло. Элизабет умерла от потери крови, вызванной единственной колотой раной в сердце. Рана размером чуть более 7 сантиметров была неглубокой, и Дойл предположила, что, вероятно, использовался короткий нож, точно такой же, как тот, который они нашли в бункере. Установив причину и характер смерти, Дойл перешла к тому, что сделал Китон дальше. Он начал с головы Элизабет, которую разрезал пополам пилой для мяса, после чего бил мясорубкой. Еще одним из обнаруженных в бункере кухонных инструментов, пока она не стала настолько плоской, что ее можно было завернуть в вакуумную упаковку. Тело он разделал, по-другому это было не назвать, в точности как разделывают свиней. Расчленил колени, плечи, локти, бедра и лодыжки Элизабет. Большие и громоздкие кости, такие как бедренная и большеберцовая, распилил на более мелкие части, чтобы они тоже поместились в пакеты. Длинные и тонкие, такие как малоберцовая и плечевая, просто расколол пополам. По слушал отчет Эстель Дойл без эмоций. Только когда Дойл указала на какую-то гнилую плоть возле раздавленного таза «Элизабет», Он позволил себе роскошь, одну слезу. При очень внимательном рассмотрении можно было увидеть контур татуировки пазла, о которой говорил Джефферсон Блэк, татуировки, совпадавшей с его собственной. По улыбнулся Китону, занимая свое место в комнате для интервью. Китон в ответ посмотрел на него безо всякого выражения. Риг сел рядом с По. Детектив Констебль согласился пока ничего не говорить После того, как с формальностями было закончено Слово взял Дэвид Коллингвуд Адвокат Китона, толстый мужчина с обрюзгшим лицом «Джентльмены, я думаю, пришло время рассказать мистеру Китону Какие доказательства, по вашему мнению, есть у вас против него? Чем скорее вы это сделаете, тем скорее мы сможем положить конец этому фарсу По выложил на стол фотографию лицевой стороной вниз. «Я собираюсь рассказать вам, что, по нашему мнению, произошло, мистер Китон. Тогда вы расскажете мне о тех немногих моментах, которые укрылись от нашего понимания». Он поднял глаза и улыбнулся. «И, уверяю вас, вы мне расскажете». Китон ухмыльнулся, но по-прежнему ничего не сказал. По перевернул фотографию. «Покойный Лэс Моррис. Он умер от обезвоживания примерно восемь лет назад. Его труп перенесли в помещение, которое должно было служить химическим туалетом бункера. Не хотите рассказать нам, как вы загнали его вниз? Тишина. Тогда позвольте мне продолжить». Китон посмотрел на свои ногти. Начал полировать их рубашкой. Как мы и подозревали, Мистер Моррис нашел бункер, просматривая деловые записи строительных компаний, существовавших в 1950-х и 60-х годах. Копии находились в бункере вместе с ним. Мы думаем, что он готовил презентацию. Китон ничего не сказал. Мы предполагаем, что именно расчищая землю и мусор в поисках верхней части бункера, Он обнаружил трюфели «Черное лето». По выдержал паузу, отхлебнул глоток воды. И какое-то время это шло на пользу вам обоим. Он получил деньги на финансирование своего секретного проекта, а вы дорогой ингредиент по цене намного ниже рыночной. Но вы психопат, Китон, и это рано или поздно дает о себе знать». «Позже вы мне все расскажете, но, я думаю, произошло вот что. Вы обаяли его, как вы умеете, и попросили показать вам эту рощу. И, конечно, пока вы там были, он не мог удержаться и не похвастаться своим бункером. Вам это было неинтересно, но вы все-таки туда спустились, и тут вас осенило, что если Морис умрет там, его никогда не найдут. Он никому не сказал, где этот бункер» а те, кто мог бы искать, сомневаются в его существовании. Возможно, это было спонтанное решение, но вы решили выбраться и бросить его там, подвергнув самой ужасной смерти». Уголок рта Китона изогнулся в улыбке. «Ну как, я все правильно понял?» — спросил По. Китон не ответил. Следом По выложил на стол еще одну фотографию с места автокатастрофы, в которой погибла Лорен Китон. Джаред Киттон чуть заметно пошевелился. По выложил рядом еще одно фото, на этот раз ноутбука, разбитого. «Это ваш ноутбук, мистер Китон. Вы его уничтожили. Он был упакован в вакуумный пакет для су-вид. Мы нашли его рядом с телом мистера Морриса». «Если он разбит, как вы можете доказать, что он принадлежал моему клиенту?» Возмутился Коллингвуд. «Это обычный ноутбук. Его владельцем мог быть кто угодно». «Я сказал, что он уничтожен, мистер Коллингвуд, но не сказал, что он уничтожен без возможности восстановления», — ответил По. «Видите ли, я работаю с очень и очень талантливой женщиной». Иногда общение с ней взрывает мозг, но чего она не знает о компьютерах, ну вы поняли. В течение часа она извлекла информацию из жесткого диска и загрузила ее на свой ноутбук. В глазах Китона впервые отразился страх, такого он не ожидал. И, о чудо, здесь очень подробно расследуется вопрос, как убить кого-то в автокатастрофе и избежать наказания. Страница, на которой вы провели больше всего времени, рассказала нам о законных причинах отключения подушек безопасности. А другая страница — о том, как не дать им включиться после повторного запуска двигателя. Китон фыркнул. «Стыд и срам, мистер Китон. Вы убили жену, чтобы сохранить звезду Мишлен», — заявил По. «Это не имеет даже косвенного отношения, сержант По!» — начал Коллингвуд, но По не обратил на его слова никакого внимания. «Короче говоря, коронер изменил приговор по делу о смерти вашей жены. Причина не несчастный случай, а убийство. Да, и если вам интересно, вы признаете себя виновным в ее убийстве. Фактически всех троих. Лорен Киттон... Элизабет Китон и Леса Мориса. «Вы угрожаете моему клиенту, сержант По?» «Вы слышали, как я угрожал вашему клиенту, мистер Коллингвуд?» «Нет, я просто, скажем так, предсказал будущее». Ухмылка Китона исчезла. Он нервничал. После смерти вашей жены Элизабет стала принимать более активное участие в бизнесе. По словам моей подруги Тилли, именно когда Элизабет воспользовалась вашим ноутбуком, чтобы проверить расхождение в заработной плате, она наткнулась на те же доказательства, что и мы, как вы убили ее мать. Повнимательно смотрел на мужчину, сидевшего перед ним. Китон отвернулся. Она рассказала вам о том, что нашла, и вы ее тоже убили».